Лингвист Маррел ожидал, что реинтеграция будет болезненной, но это оказалось не так. Он не испытывал даже лёгкого головокружения после сна, что, если подумать, и неудивительно. Он же не спал. Тем не менее, он был удивлён и растерян. Как и все остальные, он забрался в транзитную капсулу на палубе корабля Мусафир смотрел, как таймер на усиленной кристаллической стенке напротив него дошёл до нуля. А потом вдруг увидел цифры: 31 11 43 27. Как будто они следовали непосредственно за нулём. 31 день, 11 часов, 43 минуты и 27 секунд прошло в его мире. Для Маррала и 29 других душ, находившихся на борту корабля, от них остались лишь энергии и рывок и скольжение по мембране между вселенными. За 31 день все они исчезли и вновь появились в пункте своего назначения на расстоянии почти 3800 световых лет от дома. Они глубоко вздохнули, нырнули в пучину космоса и вынырнули на другом конце океана. "Джинвасамарл и Смидорасил, г-е – идеально нейтральным тоном спросила его защитная капсула. "Кан «Ка инглис", сказал Марл. "Так он не отсте а эн колоссакпер. Пожалуйста, общий английский, распространённый после лаконийской экспансии и до коллапса. Вы хорошо себя чувствуете? Повторила вопрос капсула. Да. Переход из добрых домов завершён успешно, сообщила капсула. Добро пожаловать в Сол. В настоящий момент мусафир находится в 24 днях пути от места назначения и идет на максимальной скорости. А если бы транзит прошел неудачно, мы существовали бы? спросил Марэл. Есть теоретическая возможность реинтеграции в нештатном месте, но статистически это маловероятно. Могу я увидеть отчет о входе в систему? Мусафир приземлился на невысоком холме неподалеку от древнего города. Пустое пространство вокруг земли выглядело жутковато, как будто ты входишь в склеп то был дом предков для 30 миров однако структур в этой системе оказалось меньше чем в любой из тех, с которыми они контактировали до сих пор нельзя сказать, что там не было совсем ничего там имелось оружие замаскированное, но не настолько хорошо, чтобы Мусафир не обнаружил его и наверняка эти скрытые военные корабли были не единственными в системе здесь повсюду ощущалась угроза Дипломатическая команда осталась на корабле, но внимательно наблюдала, как Маррел спустился по трапу на поросшее травой поле, протянувшееся во все стороны, и вдохнул воздух, в котором было рождено человечество. Корабль снабдил его средствами профилактики на случай, если местная пыльца спровоцирует аллергию, но по крайней мере Маррелу будет что рассказать будущим внукам. Он стоял на траве земли, дышал ее воздухом, Небольшая группа встречающих остановилась в отдалении от него. Многие явно были вооружены, то ли это почетный караул, ожидающий его приближения, то ли ударный отряд, собиравшийся напасть и захватить корабль. Он держал наготове указатель прицела. Если надо, корабль превратит это поле в расплавленное озеро. Он молился, чтобы этого не потребовалось. От группы отделился человек и быстрым широким шагом двинулся в его сторону. Высокий, но Маррел такого и ожидал. На Добре Домов гравитация чуть больше земной, и средний рост несколько меньше. Кроме этого, фигура была широкой, с крупными руками, кожей цвета черного дерева и крупной, лишённой волос головой. Но по мере ее приближения цвет кожи казался все менее натуральным и все больше походил на искусственный пигмент. Маррел задался вопросом о популярности здесь нанесения на все тело татуировок или косметики. Это мог быть также какой-то кастовый признак. Человек остановился в нескольких метрах и при ближайшем рассмотрении оказался мужчиной. "Моё имя Маррел Имвик из системы Добрые Домовы", сказал он на древнекитайском. Он готов был повторять сообщение на десятки древних языков, пока хоть один не будет распознан. "Я лингвист, и здесь для того, чтобы установить коммуникационный протокол" Тогда наша дипломатическая группа сможет начать работу. По-английски хоть немного умеете? спросил человек с идеальным до коллапсным произношением. Яс? Yes, сказал растерянный Марл. Да, умею. Вот и ладно, а то мой китайский довольно сомнительный. Я неплохо знаю астерский, но готов поклясться, что вы ребята его подзабыли. Мне известно об астерском сказал Марл, трепеща. А ты, что этот человек говорит на диалекте, который уже тысячу лет считается мертвым. «Круто, — Круто, ответил его собеседник. В общем, тут у нас было непростое тысячелетие. Мы уже начинаем наводить порядок в нашем дерьме, и я делаю для этого все, что могу, но идет не быстро. Значит, вы лидер этих людей, спросил Марл. Меня звание не интересует. Я Амос Бартон. Если мы поладим, я обычный чувак. если вы здесь ради того, чтобы затеять какую-то дрянь, тогда я тот парень, с которым вам придется справиться для начала. Так своим и скажем. Он неопределенно улыбнулся Марроу и подождал, пока дипломатическая группа выслушает перевод. Вот и хорошо, сказала Амос Бартон, когда Марроу закончил. А теперь, когда мы разобрались, пошли со мной. Возьмем пивка. И заново познакомимся. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Сатбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Перевод группы Исторический роман. Озвучено в 2022 году.